Глава 6 «Боюсь, король совершенно безнадежен». Хратен сложил на груди руки и затумчиво огляделся на тронный зал. «Ваша светлость», – переспросил Дилов. «Король яден. Я надеялся спасти его. Хотя не рассчитывал, что знать последует за мной без боя. Они погрязли в неверии. Вот если бы мы пришли к ним сразу после Риода. Но мы не могли знать, что зараза, настигшая ландрийцев, не перекинется и на наших людей». Элантрицев покарал Джадет. Убежденно сказал Дилов. «Конечно». Хратен не удостоил слугу даже взгляда. «Но часто джады доносит до нас свою волю, используя естественные пути. Болезнь может оказаться смертельной как для рилонцев, так и для ферденсов «Джадет защитит свой народ?» «Несомненно». Рассеянно ответил верховный жрец и еще раз недовольно оглянулся на тронный зал. Он предпринял попытку поговорить с королем, потому что считал это своим долгом. Самый легкий способ обратить Арейлон – обратить его правителя. Хратен не ожидал, что король откликнется на его предложение, но сколько страданий можно было бы предотвратить одним махом. «Слишком поздно. Яден официально отрекся от Жадета. Теперь дальнейшая судьба короля послужит примером прочим ослушникам». Хратен намеревался действовать осторожно.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 Она ионская раса, но выше большинства и ее волосы гораздо светлее. Она явно не здешняя. Во что она была одета, ваша светлость? Черная, все черное с желтым поясом. Это новая принцесса, ваша светлость. С ненавистью прошипел Дилов. Новая принцесса? Она прибыла вчера одновременно с вами. Невеста принца Раудена. Хратен кивнул. Он не присутствовал на похоронах принца, хотя слышал о них. Он и не слышал о свадьбе, должно быть, обручение произошло совсем недавно. И она осталась здесь после смерти принца. Дилов кивнул. К несчастью для нее, королевский брачный контракт провозгласил ее законной супругой в момент смерти принца. «Откуда она родом?» «Теот, ваша светлость». Теперь Хратен понял причину ненависти в голосе Артета. Даже имея дело с элантрийскими еретиками, Орелон все же надеялся на обращение. Теон был родиной Шокаратт. Вырождающаяся секта Шукесек, которая породила Шудерет. День, когда Теод падёт, перед лицом ферденского могущества станет радостным днём. – Теодская принцесса может прибавить проблем, – задумался жрец. – Ничего не помешает Империи Джадетта. Если бы ничто не могло ей помешать, Артетт Империя давно бы покорила весь мир. Джадетт получает удовольствие от служения ему своего народа и дарит нам славную возможность подчинить неразумных его воле. Из всех неразумных Теоцы наиболее опасны. Как одна женщина может стать для нас угрозой, Ваша Светлость? Прежде всего, брачный контракт означает, что теперь Теоц и Орелон связывают узы крови. Если мы не будем действовать осторожно, нам придется сражаться с двумя государствами сразу. Все мнят себя героями, когда за спиной стоит подмога. Я понимаю, Ваша Светлость. Хратен кивнул, они покинули дворец и вышли на залитую солнцем улицу. «Слушай меня внимательно, Артет Я научу тебя очень важной истине. Немногие её знают и ещё меньше людей используют по назначению». «Что за истина?» Дилов старался не отставать, следуя за Джьерном по пятам. Хратен растянулся в улыбке. «Я научу тебя, как можно уничтожить целую нацию. Способ, каким Джадед повергает в прах королевства и овладевает людскими душами».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 Дилов, скрипя зубами, сверлил гневным взглядом улицы Ландриса. Его лицо искривило гримаса, как будто его пнули в живот. Хратен готов был допустить, что изо рта у Артета вот-вот пойдет пена. «Ненавижу их». Выдавил Дилов. Хратен перешел на его сторону стены и встал рядом с жрецом. Так как стена не предназначалась для обороны, на ней не было бойниц. Но с обеих сторон тянулись для безопасности парапеты. Джерн облокотился на перил и оглядел Ландрис.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 Один задержался, поднял голову, и Хратон впервые увидел элантрийца. Он был лысым, и сначала жрецу показалось, что еще и темнокожим, как представители знатной касты Джинда, но кожу элантрийца покрывали неровные светло-серые пятна, как растущий на камне мох. Хратон прищурился и наклонился над парапетом. Он не мог разглядеть глаза проклятого, но чутьем знал, что они горят диким звериным блеском, бегая по сторонам, как у встревоженного животного.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 Калантрийцы несли в себе высшее проявление человеческой дерзости. Они возомнили себя богами, и подобная наглость навлекла на них кару. В другой ситуации Хратен оставил бы их на произвол судьбы, но сейчас у них появилась нужда. И верховный жрец повернулся к Диллофу. «Первый шаг для покорения страны Артет очень прост. Надо найти козла, отпущения которого возненавидят все. Расскажи мне о них, Артет».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 Но если ты хочешь стать моим одевом, тебе придётся научиться выглядывать за рамки своих предубеждений. Джадед подарил Элантрисам жизнь с какой-то целью. И я не могу понять его замысел, если ты отказываешься поделиться сведениями». Дилов оторопел и заморгал. Впервые после посещения Элантриса в его глазах пробился проблеск здравомыслия. «Хорошо, ваша светлость». Хратен одобряюще кивнул. «Тебе довелось видеть Элантрис до его падения?»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 «После Риода наступил период безвластия, так?» «Безвластия, убийства, бунты и паника, ваша светлость. Потом трон захватили купцы. А Хратен занял место за столом. Их оставалось совсем немного. Большинство погибли в мятеже, а тех, что выжили, заперли в Эландрисе. Туда же кидают всех, кого с тех пор забирал Шаот. Сразу после Риода их облик изменился. Они превратились в исковерканные существа, не похожие на людей».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 Столетиями мы прислушивались к их советам, а в результате получили кучку беспомощных мерзких коллег. Ты ненавидишь их потому, что разочаровался. Понял, Хратен. Не я, здешние люди разочаровались. Я следовал путям Доретти задолго, Дориода. Джьер нахмурился. Значит, ты убежден, что кроме проклятия Джадеда в Волонтрицах нет ничего необычного? Да, ваша светлость. Как я говорил, элантрийцы поддерживали свою власть касками и ложью. Хратен покачал головой и начал снимать доспехи. Дилов двинулся было помочь, но верховный жрец отмахнулся от Артета. «Как ты тогда объяснишь внезапное превращение обычных людей в элантрийцев?» Дилов не знал, что ответить. «Ненависть затмевает способность разглядывать правду, Артет!» Хратен повесил нагрудник на стену за столом и растянул губы в удовлетворенной улыбке. Его только что осенила идея. И первая часть плана обрела плоть. И ты считаешь, что если могущество пришло не от Джадеда, то никакой силы быть не может? Лицо Релонса побелело. Вы говорите... Это не ересь, Артет. Вспомни уложение Деретти. Помимо нашего бога существуют и другие силы. Сфракисы... Тихо произнес Дилов. Да, Сфракисы. Души людей, ненавидевших джадада Последователи святой веры.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 и выдавали себя за божеств, вращая неискушенных духовных путях простаков. Глаза Дилофа загорелись новым светом. И Хратен заподозрил, что Артет уже слышал подобное объяснение. Возможно, ему следовало обдумать зародившуюся идею более тщательно. Прежде чем заговорить, Артет внимательно оглядел Верховного Жреца. «Вы ведь сами не верите в то, что говорите!» В его голосе звучал непривычный для обращения к Хродену укор. Хратен постарался ничем не выдать смятения. Неважно, во что я верю, Артед. Такой вывод напрашивается сам собой. Люди его подхватят. Сейчас они видят последние обломки было-аристократии. И зрелище вызывает у людей неотвращение, а жалость. Но демонов не любит никто. Если мы объявим элантрицев порождениями зла, нас ждет успех. Твоя ненависть к ним похвальна. Но чтобы за тобой последовали остальные...